Командирский бронеход, легкая приемистая куница, мчал по дороге, легко преодолевая колдобины, глубокие лужи и разбитые танковыми гусеницами участки трассы. Спаренный с камерой прожектор внешнего обзора быстро вращался на крыше штатного транспортного средства ротмистра Туота, ежесекундно передавая на экран довольно четкое изображение округи. Встроенный каталог давал возможность обнаружить попавшие в сферу обзора бомбомет, орудие или вражеский танк. Эта часть укрепрайона не зря считалась надежно очищенной. «Выезжаем за пределы территории», — сообщил вахмистер Грас указывая на экран. «Слева 200 блокпост». Погруженный в свои мысли, тот кивнул и приказал «сбавить ход». Выскочившие на дорогу гвардейцы, увидев командира гарнизона, замерли по стойке смирно, поднеся ладонь к лихо сдвинутым набекрень бекрень беретам. Служба здесь считалась знаком особого благоволения. Даже противополевые маски тут носили в лучшем случае пять-шесть раз в месяц, когда ветер дул от голубой змеи. И потому чаще всего в наряде оказывались видавшие виды, прошедшие через огонь ветераны, цвет и гордость гвардии. С улыбкой отсалютовав в ответ... Тот для проформы отдал на проверку свои бумаги, и дежурный фельдфебель с сознанием выполнения торжественного ритуала тщательно изучил документ и перезвонил в комендатуру для проверки данных и сообщения времени, когда бронеход господина Ротмистра покинул территорию базы. Покончив с этим, он пожелал командиру счастливого пути и хорошего отдыха в столице. «Вот же славный парень!» — подумал тот, чувствуя, как у него начинает звенеть в ушах. «С такими в огонь и в воду! Такие хребет нации, стержень народа! Пока они есть, нас не сломить!» «Вам нехорошо, господин ротмистр!» — участливо спросил Грасс. «Вы побледнели!» «Все нормально, это проклятый яд!» «Да, не повезло вам!» Вахмистр сбросил газ. «Я медленнее поеду, чтобы вас не растрясло». Тот нахмурился. «Не хватало еще какому-то воспитуемому жалеть меня, боевого офицера гвардии, кавалера пламенеющего креста!» Атр собрался уже возмутиться, но усилием воли сдержал вспышку гнева и коротко выдавил. «Рассказывайте!» «О чем, господин ротмистр?» «Дурацкий вопрос!» — возмутился тот. «О, братья, о вашем задании! Не о кулинарных же пристрастиях вашей бабки!» «Тут ведь, господин ротмистр, вот какое дело!» На миг, повернувшись к командиру, начал Валграсс. «Я и сам мало что помню». «Это еще что за новости? Темнить вздумал?» «Никак нет! Я же сказал, что провалил задание!» «Так оно и было, только не по своей воле провалил». «Контузило меня. Вот теперь где-то помню, где-то нет, где-то вижу и вспоминаю. Да вам это проверить, расплюнуть!» «Говори!» — хмуро глядя на подчиненного, процедил тот. «Ваш брат послал меня с заданием организовать транспортную контору в Белле». «Транспортную контору? Зачем?» «Не могу знать, господин ротмистр». «Не помню, да и вряд ли ваш брат говорил мне об этом». Тот заскрипел зубами. «Хорошо, что было дальше?» «Я натурализовался, устроился в одну компанию, которая возила рыбу из Беллы в Харрак, а обратно всякие консервы. Во время одного из первых же рейсов такая вот незадача. Огибаем мы горку, спускаемся к береговому шоссе, и тут на тебе!» «Всплывает прямо перед нами белая субмарина, и как жахнет по нам!» Снаряд почти у колеса взорвался, грузовик в кювет, меня в окно выбросило, а товарища моего в клочья. «Когда нас обнаружили, ни субмарины, ни консервов, что мы везли...» «Похоже на засаду», — нахмурился Тот. «Наверняка кто-то сообщил, что и когда вы повезете». «По всему, видать, засада. Да только мне-то уже что?» — он постучал по лбу. «Контузия! И вот еще следок на память». Он коснулся пальцем ожога. «Ладно, проверю. Что еще ты помнишь?» «Обрывки всякие, почти ничего. Бункер. В нем какие-то люди. И ваш брат, он отдает мне команду». «Какой бункер? Какая команда?» «Не помню, господин ротмистр Одно только скажу, еще до войны под старой крепостью Торнаты делали новую подземную цитадель, аж до самого Харака. Такие бункеры там строили, никакой бомбой не развалишь. Я был в Торнате после взрыва, там не осталось ничего. От верхней крепости от нее ничего остаться не должно было. Это я помню. Когда в крепость уже ворвались хантийцы и начали поливать из огнеметов последний очаг нашей обороны, полковник Тоот распорядился взорвать фугасы. Батальона три вражеских полегло, не меньше. Ротмистр закрыл глаза. Дурнота все не уходила, но теперь к ней примешивалось воспоминание. Картинка, выдернутая услужливой памятью. Груды железа, ошметки человеческих тел, какое-то брошенное исковерканное оружие. «Этот вход намертво законопателей продолжал Вахмистер. «Но были и другие. Где? Вспоминай, где? Мне-то почем знать? Наверх всегда ночью выходили, а оттуда сразу на машины грузились. И обратно так же, еще до рассвета. Пойди разбери, где находишься». «Что делали? Не помню. Проклятье!» что еще ты помнишь да почитай ничего пока не вспомнил одно только сказать могу возможно где-то у харака выход имеется не зря же вашего брата интересовал маршрут до беллы домой себе поднос сказал то Он хотел еще что-то добавить, но не успел. Бронеход тряхнуло, заблокированные экстренным тормозом колодки надсадно взвизгнули, и возле экрана обзора загорелись кнопки «Задний ход», «Реверс», «Постановка дымовой завесы», «Пулеметный огонь». «Господин ротмистр!» — Валграсс, выпучив глаза, указывал на экран. «Вы только гляньте, какая зверюга на обочине притаилась!» «Это дрэйм», — улыбнулся ротмистер. «Он поедет с нами». но На упыря похож», — неуверенно сказал грас «Говорят, у них такие вот головы большие и клыки, как черенок от ложки». «Упырь и есть», — заверил тот, мой личный. «Ого!» Бронеход медленно тронулся вперед и остановился возле сидящего у обочины зверя. «Он поедет с нами», — распорядился тот. «В столицу?» «Да хоть в островную империю, и ты о нем будешь молчать, иначе сам понимаешь». «Как не понять?» — Вахмистр с опасением поглядел на мощную тушу упыря. «Не укусит? Без команды нет, но пробовать не стоит. Открой десантное отделение». «Сию минуту!» — Грасс соскочил на землю. «А если его кто в столице увидит?» «Если он не захочет, чтобы его увидели, его и не увидят. Уж можешь поверить. В шаги от тебя лежать будет, мимо пройдешь, не заметишь». «Давай, влезай!» — скомандовал ротмистр. Упырь нехотя подошел к бронированной коробке, чихнул, изобразил на морде глубочайшее презрение и неспешно полез в довольно тесное пространство между шестью сидениями для бойцов разведывательного звена». Тот почувствовал, что появление друга резко подняло ему настроение. Он потрепал, упыря по спине, и улыбнулся, осознавая, что дурнота ушла сама собой. «Господин ротмистр, позвольте вопрос». «Задавай. А Дрым не в честь ли бригадира Дрыма?» «Именно в честь него», — рассмеялся гвардеец. «Вы что же, его знали?» «Доводилось», — кивнул Грасс. Вот только ничего о нем больше вспомнить не могу. Форт столичной бригады, так называемой стальной когорты боевой гвардии, располагался на окраине города, контролируя излучину реки. Тот помнил ее чистой, голубой, с прогулочными аллеями вдоль берега. Теперь на месте прозрачной некогда воды плескалась мутная зеленовато-бурая жижа, а плиты набережной, расколотые, кое-где стоящие почти ребром, давным-давно пробил и спрятал под собой шипастый кустарник, увешанный бурыми ядовитыми ягодами. «Так еще лучше». — подумал Туот. — Если что, вражеской пехоте будет сложнее добраться до стен форта. Но потом вдруг отчетливо вспомнил, как гулял еще с живым тогда отцом по тенистой набережной, и воздух был пропитан ароматом огромных белых соцветий, роскошно свисающих с веток. И от этого воспоминания Ротмистру стало невыносимо грустно. Он сшиб тростью пучок бурых ягод с куста — и, как ему показалось, шипы тут же развернулись в его сторону. Тоот немного постоял, отгоняя мысли об эллом, и зашагал в форт. «Атр!» — услышал он, едва переступив затоптанный порог офицерской столовой. «Рот, мистер Тоот, извольте остановиться!» Навстречу ему, раскрыв объятия, спешил кряжистый офицер с лицом, точно сшитым из кусков обугленной кожи. «Что, не узнал?» — хлопая по плечам Туота, кричал офицер с такими же, как у него самого, нашивками. «Это же я, Чачу! Бат Чачу! Помнишь школу субалтернов?» «Чачу?» — Туот невольно мотнул головой, словно желая отогнать призрак. Не то чтобы он приятельствовал с этим горлопаном в годы совместной учебы, но и не враждовал. В его памяти Чачу сохранился довольно миловидным деревенским парнем, кажется, сыном хозяина бойни. — Вижу, моя новая рожа тебе не по вкусу, — каркающе засмеялся старый знакомец. — Прямо сказать, мне на нее тоже смотреть тошно, но так лучше, чем совсем без головы. Легко отделался, как считаешь. А я, представляешь, с утра заступаю дежурным офицером. Не давая вставить бывшему сослуживцу ни слова, ротмистр Чачу ткнул в золотую повязку на рукаве. И мне сообщают, с голубой змеи из укрепрайона приезжает некий ТООТ. Я сразу и подумал, не ты ли? Комнату в общежитии я тебе приготовил. Хоть сейчас заселяйся. Я снял дом на окраине. Ах! «Ну, ты же всегда был аристократом! Извините, граф, дворец к вашему приезду возвести не успели!» Чачу рассмеялся собственной шутки и продолжил без всякого перехода. «Говорят, ты на территориях гривастого питона голыми руками укокошил!» «Говорят!» — скривился Тоот. «Да ты не тушуйся, послушай, как звучит! Оттайр питон Тоот Масаракш аж душу выворачивает!» Герой схватки припомнил зеленовато-бурую, всю в мелких оскаленных пастях живую кишку и брезгливо поморщился. — Я к вам парня посылал, — начал он, чтобы перевести разговор. — Гая гала как он тебе? — Отличный боец, просто отличный, стальной парень, сразу видно, чья школа. Чачу ткнул кулаком то, -то под ребра. «Да вон, глянь в окно! Они как раз сейчас на плацу маршируют!» Из-за поднятых бронезаслонок в офицерскую столовую врывались будоражащие сердце звуки марша гвардейцев. Тоот и Чачу облокотились о подоконник. «Вон, в третьей шеренге!» Взгляд ротмистра Тоота выхватил из строя своего подчиненного и... Атор тряхнул головой, думая, что обознался... «Чачу, это у тебя кто?» «Рядом с галом гигант «Гигант-то?» «О, это особая история». Горец один. «Максим». «Его твой подопечный в «Легион» рекомендовал». «Тоже, если блаж выбить, может отличный боец получиться».